На Наскоро, пообедав в небольшой пиццерии на Виа-Латина, лазаньей и молодым красным вином, спутники остановили такси и назвали водителю адрес виллы Крипта. Калитка высокой стене оказалась открытой. Маша и Старыгин переглянулись и решили, что кто-то из прислуги видел, как подъехала их машина. Они вошли внутрь. Калитка не закрылась за ними, сама собой, как это было утром. Приглядевшись, Маша отметила, что замок сломан, и сердце тревожно кольнуло. Сад встретил гостей удивительной, настороженной тишиной. Не шуршал ветерок в кронах деревьев, не пели птицы, не было слышно даже журчания фонтана. Маша невольно поежилась и прибавила шагу. Дорожка свернула, и они оказались перед бассейном. В первый момент Маше показалось, что на голубой поверхности воды покачивается какой-то бесформенный тюк или большая странная рыба. И только приглядевшись, она увидела смуглое женское тело с расплывшимся вокруг головы облаком черных волос. — Вероника! — воскликнула Маша, подбежав к краю бассейна. — Вероника, что с вами? — Вы ей уже ничем не поможете, — приговорил Старыгин, схватив ее за локоть. Вдова профессора Манчини лежала на воде вниз лицом, не подавая никаких признаков жизни. И на ее спине, чуть ниже левой лопатки, отчетливо виднелось черное полевое ранение. «Но надо достать ее из воды, отнести в дом», — неуверенно проговорила Маша. «Нельзя ничего трогать», — поспешно оборвал ее Дмитрий Алексеевич. «По крайней мере, до приезда полиции...» Впрочем, полиция, кажется, уже прибыла. Из-за стены, окружающей виллу, донеслись приближающиеся звуки сирены. Сирена затихла возле виллы, и послышался звук раздвигающихся ворот. «Пойдемте к дому! Пойдемте хоть куда-нибудь!» Маша отчего-то не могла больше смотреть на женское тело, покачивающееся на водной глади. Она пошла вперед по дорожке. «Не торопитесь!» окликнул ее Старыгин. Он догнал ее и пошел рядом. Когда до дома оставалось совсем немного, впереди раздались приближающиеся шаги и озабоченные голоса. Старыгин схватил Машу за руку и потащил ее в кусты. «Что вы, зачем?» Маша попробовала вырвать руку, но Старыгин не выпустил ее и прижал палец к губам. По дорожке в сторону бассейна шла служанка Вероники Манчини, уже знакомая Маша пожилая женщина в темном платье в сопровождении двух мужчин в штатском. Служанка что-то горячо и быстро говорила своим спутникам. Дмитрий Алексеевич начал шепотом переводить Маше ее слова. Она говорит, что ее хозяйка жила очень уединенно, что у нее в последнее время были только двое, мужчина и женщина. Очень подозрительная пара — русские. А все русские связаны с мафией. Это она нас с вами. Да уж поняла, — пробормотала Маша. Красивая молодая шатенка в зеленом костюме и высокий седоватый мужчина средних лет. Это точно нас. Этот человек, что идет рядом с ней, передал сейчас по телефону наши приметы в полицейское управление. Поздравляю. Теперь мы в розыске не только в России, но и в Италии. Господи, да ведь ее убили из-за нас. Маша прижала руки к сердцу. Она жила себе спокойно, пока не появились мы. Это мы навели на нее того страшного разноглазого типа. Какой ужас! Боюсь, что судьба ее была предопределена еще тогда, когда убили ее мужа много лет назад, — прошептал Старыгин. Ее убили, чтобы она не смогла встретиться с вами. Но мы успели повидать ее раньше убийцы и получили ключ от сейфа. — Что теперь делать? — сдавленным голосом спросила Маша. — Если нас задержит итальянская полиция, нам никогда не оправдаться. Запросят российские власти, а те ответят, что вас разыскивают за кражу картины, а меня как соучастницу. — Как думаете? — «Какая тюрьма лучше, русская или итальянская?» «Наверное, у итальянцев кормят получше», — протянул Старыгин. «Вы только о еде думаете», — мгновенно разъярилась Маша. от «Оттого и вес у вас лишний». «Вот хорошо, передо мной прежняя язвительная журналистка, а то я уж подумал, что вы совсем раскисли. Не время лить слезы. Нужно удирать отсюда и расшифровать дневник вашего деда». Возможно, это прояснит ситуацию. Эта женщина, служанка сеньора манчини забыла вашу фамилию. Трудная русская фамилия. А у нее, мол, память стала не та. Так что давайте уносить ноги отсюда, пока не прибыло подкрепление с собаками. Полицейские ушли к воротам встречать машину. Маша и Старыгин, прикрываясь густыми кустами, двинулись в противоположную сторону, стремясь обогнуть дом. Их расчет оказался верным. С непарадной стороны дома сад был более запущенный, и еще там была старая оранжерея, за которой Старыгин нашел деревянную лестницу. Они добрались до каменной стены, ограждающей владение бедной синьоры Манчини. Маша взобралась наверх и осторожно выглянула. Эта часть стены выходила в небольшой переулок, с другой стороны также была глухая стена». Они пошли по переулку в противоположную от ворот виллы сторону, долго петляли, прежде чем выйти на шоссе, где их подхватил случайный таксист, высадивший пассажиров неподалеку. Таксист всю дорогу болтал и расхваливал красоты Рима, так что Маша была рада, когда он высадил их в районе большого скопления туристов возле церкви Санто-Мария-Маджоре. Они поскорее смешались с толпой американцев, любовавшихся самой большой колокольной, вечном городе. «Мне бы надо избавиться от этого шикарного костюма», пробормотала Маша, «а то полиция уже, небось, передала наши приметы всюду». Они перешли улицу, там располагались маленькие магазинчики, торгующие разной мелочью для туристов, сувениры, платки с видами Рима, чашки, футболки. Неподалеку находился огромный рынок, его предваряли дешевые магазины, торгующие одеждой и обувью. Маша увидела ряды висящих джинсов, выставленных на улице, и нырнула в эту дверь. Не слушая беспрерывно тараторящего хозяина, она выбрала наугад джинсы с дырками на коленях, кожаную куртку с заклепками, прихватила еще черную бандану, чтобы спрятать волосы. Теперь в зеркале ничто не напоминало красивую шатенку в зеленом костюме. Маша пресекла все поползновения хозяина начать долго и со вкусом торговаться, Выложила деньги и поскорее вышла. Старыгин нетерпеливо переминался с ноги на ногу возле магазина. Машу он не узнал, скользнув по неравнодушным взглядам. Она прошла чуть вперед и подпихнула пакет с ненужным зеленым костюмом в тележку, заваленную пустыми картонными коробками. И в то самое время, когда она наклонилась, сумочка сползла с плеча, и ее тут же выдернул какой-то шустрый мальчишка. «Ой!» Маша крикнула так громко, что Старыгин, узнавший ее по голосу, одним прыжком оказался рядом с ней. Воришка улепетывал сумочкой, где лежали ценные бумаги и дневник ее деда. Недолго думая, Маша припустила следом, радуясь, что прихватила в магазинчике еще и удобные ботинки. Она неслась молча, не тратя времени на крики, да и ни к чему было привлекать внимание. Карабинеров поблизости не наблюдалось, Улица была запружена народом, никто не удивлялся при виде бегущих, тем более что вор спрятал сумочку под куртку. Сзади слышалось сопение Старыгина. Он явно сдавал, потому что дышал слишком тяжело. «Куда ему бегать при такой кабинетной работе?» — подумала Маша и наддала ходу. Воришка оглянулся и тоже поднажал. Старыгин отстал, Маша летела как на крыльях, силой ей придавала злость какой-то мелкий мерзавец посмел отнять у нее дневник деда, в то время как они почти расшифровали его и могли бы узнать, что же все-таки происходит, кто украл мадонну Лита и кто охотится за ней, Машей. Вор свернул в переулок, у Маши от ярости открылось второе дыхание. Расстояние между ними неуклонно сокращалось. В переулке было пустынно, только немолодой человек с палкой шел, не спеша, по своим делам. Вор с размаху толкнул его, тот едва не упал, схватился за стенку. Вор помчался дальше, попытался свернуть во двор, но из ворот ему наперерез вдруг выскочил запыхавшийся Старыгин. Воришка затоптался на месте, поднырнул под руку Старыгина, но тут Маша в прыжке толкнула его и впечатала створку ворот. Парень взвыл больше для публики, которую составляла старуха, выглядывающая из окна, и две кошки на каменных ступеньках. Маша залепила вору две здоровенные пощечины и вырвала свою сумку, которая оказалась открытой. Все оцикольнуло нехорошее предчувствие. Ценные бумаги были на месте, но дневник пропал. — Говори, куда дел тетрадку! — закричала Маша. Отдышавшийся Старыгин едва успел перевести ее слова на итальянский. Воришка взглянул на Машу и понял, что она настроена очень серьезно. Он сделал попытку вырваться, но Маша сильно пнула его ногой под коленку и пригрозила в цветистых выражениях, что изувечит его навсегда, если он немедленно не скажет, куда одел ту тетрадку, что была в сумке. Старыгин замешкался с переводом, но парень и так все понял — Он забармотал что-то быстро-быстро. Говорит, что отдал тетрадку тому мужчине, с которым столкнулся. Говорит, что тот его нанял, ему нужна была тетрадка, а деньги он разрешил забрать себе, такой седой наполовину. «Врешь все!» — Маша крепко прихватила парня за ухо. «Да нет же, вон в том переулке!» «Показывай!» — Маша потащила варежку за ухо. «Вот он!» — прошипел воришка, указывая на другую сторону улицы. — Видите, я не соврал. На противоположной стороне, возле входа в кондитерский магазин, высокий мужчина садился в открытый пижо Мужчина действительно бросался в глаза. Левая половина его головы была черной, как смоль, правая — совершенно седая. — Я не соврал, сеньора, отпустите меня, — бормотал мальчишка. — Или я заору. Глаза его хитро сверкнули маршивец явно догадался, что подозрительные иностранцы еще больше, чем он сам, боятся встречи с карабинерами. «Ладно, беги!» Маша выпустила красное распухшее ухо и добавила. «Вот тебе!» Она протянула воришке десять евро. Он ловко выхватил купюру из ее руки и припустил обратно в переулок, сделав на прощание непристойный жест. Открытая машина отъехала от тротуара и медленно двинулась вперед в плотном потоке автомобилей. Маша бросилась к остановившемуся неподалеку такси, но ее ловко оттолкнула полная дама средних лет, увешанная многочисленными покупками. Захлопнув за собой дверцу машины, победительница высунулась и прокричала Маше что-то откровенно издевательское. Старыгин махал руками, пытаясь остановить какую-то машину. Но все проезжали мимо, даже не притормаживая. Маша присоединилась к своему спутнику, надеясь на свое женское обаяние. Однако после посещения магазина одежды оно, видимо, несколько снизилось. Во всяком случае, итальянские водители не спешили на помощь. Открытый «Пежо» постепенно приближался к перекрестку. Еще немного, и он вскроется за поворотом. Вдруг рядом с Машей раздался веселый молодой голос. «Чао, рога, Маша обернулась. Ей махал рукой высокий, коротко стриженный парень на ярко-фиолетовом мотороллере. «Мы виделись в библиотеке!» — крикнул он по-английски, перекрывая уличный шум. «Ты знакомая доктора Сорди, а я у него учусь». «Привет!» — отозвалась Маша и развела руки. «Никак не поймать такси! Садись, я тебя отвезу куда нужно. Или ты с другом?» Он оценивающе взглянул на Старыгина. «Дмитрий, я поеду, а то мы его упустим», — вполголоса проговорила Маша. «Встретимся через час около фонтана Треви». И она бросилась между отчаянно сигналищими машинами к парню на мотороллере. «Ну и куда тебя отвезти?» — спросил тот, когда девушка устроилась у него за спиной. «Ты туристка или приехала в Рим по делам? Как тебя зовут?» «Мария», — представилась девушка. «Мэри, поехали, вон затем открытым Пежо, видишь? Надо не потерять его». «Как интересно!» — парень обернулся к ней, широко улыбаясь. «Ты не туристка, ты шпионка, да?» «По совместительству», — усмехнулась Маша. «Эй, не упусти его!» «Шутишь!» — парень нажал на педаль газа и ловко обошел сразу несколько машин. «Да куда он денется? В такой пробке мы его пешком догоним!» Медленно продвигаясь вперед, то и дело застревая, «Пежо» двигался по узким улочкам. Мотороллер не отставал от него, — ловко лавируя в потоке автомобилей. Наконец, открытая машина свернула к тротуару и остановилась перед входом в небольшое кафе. «Спасибо!» — Маша чмокнула парня в щеку и лихо соскочила с мотороллера. «Эй, увидишь Джеймса Бонда, передай привет!» Студент махнул ей рукой и почти тут же скрылся из виду. Мужчина с наполовину седой головой вошел в кафе. Маша надвинула бандану на самые глаза и двинулась следом. Она исходила из того, что Седоголовый видел ее до переодевания в респектабельном костюме и вряд ли сейчас узнает о рваных джинсах, куртке и темных очках. Войдя в кафе, девушка огляделась. Седоголовый сел спиной ко входу за столик на двоих. Место напротив него пустовало. Позади тоже был свободный столик, и Маша села, оказавшись спина к спине, со своим объектом. Подошла официантка, и девушка заказала капучино с корицей. Прошло несколько минут, мужчина явно кого-то ждал. Наконец дверь кафе снова открылась, и на пороге появилась элегантная женщина, лет сорока, с черными, хорошо ложными волосами. Она уверенно направилась к столику Седовласова. Коротко поздоровавшись... Они вполголоса заговорили, к счастью, по-английски. «Тетрадка у меня», — проговорил мужчина. «Повелитель будет доволен. Не было никаких проблем». «Она вас не видела?» «Нет, я нанял мальчишку, он проделал все очень ловко». «Хорошо, я доложу повелителю». Маша достала пудреницу, делая вид, что поправляет макияж. Она направила зеркальце на соседний столик. Мужчина, воровато глядевшись по сторонам, достал из внутреннего кармана потрепанную тетрадку, вложил ее в меню и передал своей собеседнице. Та положила меню перед собой и, делая вид, что просматривает его, сбросила тетрадку в свою сумочку. Маша подумала, что можно проделать с этой наглой брюнеткой то же, что только что сделали с ней самой, нанять уличного воришку, чтобы он в толчье украл у нее сумку вместе с дневником. Правда, денег у Маши почти совсем не осталось. «Вы свободны», — довольно невежливо сказала брюнетка своему партнеру. «С вами свяжутся». Чувствовалось, что, получив дневник, она утратила к нему интересы и тяготиться его обществом. Мужчина встал из-за столика и, понурившись, двинулся к выходу. Едва дверь кафе закрылась за ним, брюнетка достала мобильный телефон и поднесла его к уху. Маша замерла, стараясь не пропустить ни слова. «Дневник у меня», — вполголоса сообщила женщина. «Дай, все прошло гладко. Я передам его завтра. Как договаривались, в половине третьего оставлю возле шейх-эль-баллада». «Образ уже там?» «Да, я понимаю». «Хорошо, конечно». Брюнетка спрятала телефон, поднялась и направилась к выходу. Маша вскочила и бросилась следом, бросив на столик купюру. Выскочив на улицу, она огляделась. Брюнетка стояла на краю тротуара, кого-то поджидая. Вдруг раздался громкий рев мотора, и из-за угла вылетел огромный, сверкающий хромом и черным лаком мотоцикл. За рулем его сидел человек, затянутый в черную кожу, в блестящем космическом шлеме, полностью скрывающем лицо. Мотоциклист притормозил, брюнетка вскочила на седло за его спиной и странная парочка мчалась на первой космической скорости. Маша чертыхнулась и разочарованно уставилась вслед мотоциклу. Дневник деду мчался от нее с грохотом мотора, в ореоле выхлопных газов и шансов догнать его не было, даже если бы рядом с ней сейчас остановилось такси. Через полчаса, миновав площадь Пилотта по улице Луккези, Маша подошла к знаменитому фонтану Треви. Вокруг фонтана толпились многочисленные туристы, любуясь морскими конями в упряжке океана, блеском и сверканием падающей воды, бросая в фонтан мелкие монеты, чтобы еще раз вернуться в вечный город. Тут же смуглые мальчишки ныряли в фонтан за этими монетами, Среди шумной, разноязыкой толпы Маша с трудом нашла Старыгина. Реставратор сидел на балюстраде фонтана, пригорюнившись, далекий от окружающего его вечного праздника. Увидев Машу, он оживился и вскочил ей навстречу. — Ну как, вы догнали его? — Догнала, но вернуть дневник не удалось, — призналась Маша и подробно рассказала о своих приключениях. Когда она дословно пересказала подслушанный разговор, Дмитрий Алексеевич насторожился. — Как вы сказали? Где она оставит тетрадку? — Кажется, она сказала, возле шейх-эль-Паллада. палада Понятия не имею, что это такое. — Может быть, возле шейх-эль-Баллада? — уточнил Старыгин. — Да, точно. — А это вам что-нибудь говорит Конечно. Это одна из самых древних египетских статуй. Она датируется древним царством. Статуя деревянная, изображает египетского сановника или жреца, но когда рабочие откопали ее, они сказали, что деревянный человек очень похож на их сельского старосту, шейх Эль-Баллада. Так это название и закрепилось за статуей. «Значит, завтра мы должны в половине третьего караулить возле этой статуи? Я непременно должна вернуть дневник деда. Где, кстати, находится этот самый шейх?» «В Каире». «В египетском музее», — с горечью ответил Старыгин. «Так что вряд ли мы туда попадем». «Ничего себе!» Лицо у Маши разочарованно вытянулось. «В Каире?» «Но это ничего не значит. В Каир так в Каир. Вполне можно успеть». «Вряд ли». Старыгин еще больше помрачнел. «Нас наверняка караулят в аэропорту». Полиция повсюду разослала наши приметы. Кроме того, хочу вам напомнить, что у нас почти не осталось денег. — Денег, — протянула Маша, — вот это действительно проблема. Вы помните, что нам сказал Антонио по поводу бумаг из дедушкиной ячейки? Она подхватила Старыгина под локоть и потащила к обшарпанной двери с призывной надписью «Обмен валюты». В тесной комнатке с кондиционером скучал немолодой охранник. За окошечком из пули непробиваемого стекла сидел мужчина лет сорока с круглой плешью и печальными темными глазами. При появлении клиентов он заметно оживился. «Вы говорите по-английски?» — осведомилась Маша. «А как же?» — ответил тот с легким, едва уловимым акцентом. «Менять валюту и не говорить по-английски, я вас умоляю». И по-английски, по-французски, по-немецки, по-голландски, и по-испански по по по тоже. Что вам нужно поменять, мисс? С тех пор, как ввели евро, у меня стало гораздо меньше работы. Только американцы со своими долларами. Но вы ведь не американка, правда? Впрочем, это меня не касается. Так что вам нужно поменять? У меня не совсем простой случай. Маша понизила голос и наклонилась к самому окну. «Можете вы поменять вот это?» Мужчина внимательно посмотрел на протянутую ему облигацию и снова перевел взгляд на Машу, придирчиво оценивая ее внешний вид и одежду. «Вы знаете, что это такое?» — надменно проговорила Маша. «Еще бы! Я знал, что это такое еще тогда, когда вы играли в кубики и читали книжку про Пиноккио. Что это такое? Я вас умоляю!» Может быть, вы думаете, что я никогда не слышал про банк Ротшильдов? Так вот я про него слышал. Единственное, чего я не знаю, — это откуда у девушки в такой куртке могут быть облигации Ротшильдов. Впрочем, меня это тоже не касается. Я попала в сложную ситуацию. Маша еще понизила голос, покосившись на охранника. «Мне нужно продать такую облигацию, а может быть, даже две. Вы не поможете мне?» — Мисс, — мужчина повысил голос, — вы видели табличку над моей дверью? Может быть, там написано «Монтгомери банк» или «Леонский кредит» или «Кредит Агриколь»? Нет, там написано «Обмен валюты». — Мисс, я вам обменяю доллары или фунты или йены или швейцарские франки. Может быть, если вы меня уговорите, я обменяю даже китайские юани. Но это совсем другое. Это не валюта, мисс, это не мой профиль. Старыгин, который стоял у Маши за спиной, тяжело вздохнул и проговорил. «Ничего не выйдет. Пойдемте отсюда». Это с самого начала была неудачная идея. «Дмитрий Алексеевич, Маша обернулась к нему. Пойдите, погуляйте пару минут, я тут как-нибудь сама». Затем она снова наклонилась к окошку и продолжила. «Это лучше любой валюты». Доллар падает, евро падает, иена держится из последних сил, а облигации Ротшильдов с каждым годом только дорожают. Вы же это прекрасно знаете. Значит, вы русские. Мужчина за окошечком тяжело вздохнул. Так я и думал. С отечественниками всегда проблемы. Я сам родом из Одессы. Там когда-то меня звали Витя. Сейчас меня зовут Виторе. Вы когда-нибудь бывали в Одессе? Вы видели, как там цветут каштаны? Вы знаете, какие там красивые девушки. Впрочем, это меня тоже больше не касается. Ваш друг пошел пройтись? Это правильно. Гулять по воздуху очень полезно для здоровья. Марка! Он высунулся из окошка и окликнул охранника. Пойди тоже немножко погуляй по воздуху. Мы с мисс будем немножко предаваться воспоминаниям и не забудь на всякий случай запереть за собой дверь, чтобы нашим воспоминаниям никто не помешал. Как только дверь за охранником закрылась, маленький гигант больших финансов уставился на Машу и произнес. «Ну?» «Что значит «ну»? Сколько вы хотите за эту мятую бумажку?» «Это не мятая бумажка. Это полноценная облигация банка Ротшильдов» и вы прекрасно знаете, что она стоит никак не меньше десяти тысяч долларов. Это когда вы подъезжаете ко входу в банк на Мерседесе с шофером, и вам открывает дверь швейцар в ливреи, и вы одеты в костюм от Валентина, и управляющий банка здоровается с вами по имени, потому что хорошо знал еще вашего покойного папу. Тогда это действительно стоит десять тысяч, может быть, даже двенадцать. А когда вы приходите в обменник на авиалуккези, и на вас куртка за двадцать евро из дешевой лавки для туристов. И вы неизвестно где взяли эту умятую бумажку, да к тому же вы русская». «Тогда Витторе говорит, четыре тысячи, и не лиры больше». «Семь тысяч», — твердо ответила Маша. «Четыре с половиной. Шесть, или я ухожу. Вы что, думаете, в Риме один единственный обменник?» 5 Только потому, что я вспомнил одесские каштаны. В Риме много обменников, но никто, кроме Витторио, с вами не станет даже разговаривать. Хорошо, пусть будет 5 Только евро». «Вы просто акула», — с уважением произнес Витторе. «Вам нужно работать с финансами». «Хорошо, пусть будет по-вашему». «Тогда купите две облигации. Мне понадобится много денег». «Хорошо», — Виттора оживился, — «я могу купить и три, и четыре. Надеюсь, эти бумаги чистые?» «Чистые, чистые. Пока я продаю только две. И вот еще что. Мне и моему другу нужно очень быстро попасть в Каир, только не на самолете. У вас нет кого-нибудь на примете?» «Так я и знал». Виттора тяжело вздохнул. «Соотечественниками всегда какие-нибудь проблемы». Вы ж только что сказали, что эти бумаги чистые. Эти бумаги совершенно чистые. Клянусь одесскими каштанами и белыми ночами Петербурга. Просто у нас с другом есть очень влиятельные враги здесь, в Риме, и очень срочные дела в Каире. Моя покойная мама всегда говорила, что я непременно пострадаю через свою доброту, проговорил Витторе с тяжелым вздохом. Я чувствую, что так оно и будет. Хорошо, запоминайте, записывать такие вещи нельзя.